Рецепт девятый. Карателла – блюдо, напомнившее Александре Гуляш во время обеда с комиссаром в маленьком городке. Караты – это термин, используемый для обозначения внутренностей животных, обычно небольших, таких как барашек, кролик или курица. Это древнее традиционное блюдо бедной кухни – кучино-повара, популярное в Центральной Италии, в Тоскане, Умбрии, Лаццо и Марке. Рецепт варьируется от региона к региону. На самом деле его можно жарить, тушить, с картофелем, с артишоками, как того требует римская кухня, или с луком, что традиционно для Умбрии. Перед приготовлением субпродукты замачивают в воде, уксусе и лавровом листе на 2 часа. Караты состоят из частей, которые готовятся дольше по времени, таких как легкие и сердце, и более нежных частей, таких как печень, почки и селезенка. По этой причине, тщательно вымыв караты и нарезав их мелкими кубиками, необходимо разделить приготовление на две части. Сначала легкие и сердце. Через несколько минут добавляется остальное. Приведенный далее рецепт караты семейный. Так готовила еще прабабушка моих знакомых. Потом бабушка и вот, наконец, мама. Не удивлюсь, если и прабабушка научилась готовить от своей матери. Это чисто умбрийский рецепт, отличающийся от, например, римского, где обязательно добавляют артишоки. В карателло иногда кладут много острого перчика. но ну, нравится некоторым умбрийцам пожар в желудке. И обязательно надо поджарить несколько ломтиков хлеба, чтобы макать их в соус. Если вы не имеете ничего против субпродуктов, вам обязательно понравится. Ингредиенты. 1 килограмм внутренностей барашка, 100 миллилитров оливкового масла первого холодного отжима, две большие луковицы, полстакана воды, полстакана сухого белого вина, соль, черный перец и перец чили по вкусу, тосты для подачи. Для замачивания – вода, немного столового уксуса, 2 лавровых листочка. Готовим. Очищаем внутренности от жира Промываем под проточной водой и замачиваем на пару часов в миске с холодной водой, белым уксусом и двумя лавровыми листочками. Это очистит субпродукты от нежелательного привкуса и запаха. Через 2 часа снова промываем их и нарезаем небольшими кубиками. Чем меньше будут кубики, тем быстрее сварятся потроха и будут мягче. Наливаем пару ложек оливкового масла в большую сковороду, добавляем нарезанный лук И не удивляйтесь, полстакана воды. Вода нужна потому, что лук должен не поджариваться и подрумяниваться, а потушиться и размягчиться. Приправляем солью и тушим под крышкой на слабом огне. Как только лук станет мягким, добавляем сердце и перемешиваем. Через несколько минут кладем легкие. Хорошо все перемешав для аромата, тушим все вместе на слабом огне около 20 минут. Наконец, добавляем самые нежные оставшиеся части – печень, почки и селезенку. Тщательно перемешиваем, приправляем солью и перцем, вливаем белое вино и тушим минут 30-40 на среднем или слабом огне. В любом случае надо пробовать, приготовилось или нет. Если жидкости становится мало, добавляем немного воды. Именно немного, потому что здесь должно получиться чуть меньше соуса, чем в гулише, например. В середине приготовления добавляем перец чили, перемешиваем и оставляем тушиться до готовности. Подаем в горячем виде. В соус принято макать поджаренный хлеб.